Глава 17. Это была моя первая стычка с родителями Пьетро. За ней последовали другие, но до такого открытого противостояния они больше не доходили. Теперь Гвиду и Аделле ограничивались тем, что всячески мне намекали. Решила думать в первую очередь о себе, думай о себе. Адеде и Эльзу оставь нам. Я злилась и каждый день принимала решение увезти девочек немедленно во Флоренцию, в Милан, в Неаполь, куда угодно, лишь бы подальше от этого дома. Но меня всегда что-то останавливало. Я быстро остывала и успокаивалась. К примеру, звонил Нина. Я не могла устоять и бежала на свидание, куда бы он меня ни позвал. К тому же моя книга имела в Италии успех, пусть и небольшой, Крупные журналы ее проигнорировали, не напечатав ни одной рецензии, но она хорошо продавалась. Я стала совмещать встречи с читателями и свидания с любовником. Уезжала все чаще и на все более долгий срок. Собираясь в очередную поездку, я ловила на себе обвиняющие взгляды своих дочерей. Это было мучительно. Но уже в поезде, готовясь к выступлению и предвкушая близкую встречу с Нино, Я чувствовала, как внутри закипает нахальная радость. Я быстро привыкла быть одновременно счастливой и несчастной, как будто это было непременное свойство моей новой жизни. Возвращаясь в Геную, я думала о том, как виновата перед Деда и Эльзой, которые жили прекрасно, учились, играли с друзьями, получали все, что хотели. Все это без моего участия. Но потом меня снова куда-нибудь приглашали — И я обо всем забывала. Из-за этих постоянных колебаний я ощущала себя ничтожеством. Как неунизительно было признаваться, что известность и любовь к Нино затмили в моей душе Деда и Эльзу. Это была правда. Слова Лилы, подумай о своих дочерях, что с ними-то будет, эхом звучали у меня в голове, превращаясь в вечный эпиграф грядущего несчастья. Я переезжала из города в город, каждый раз ночевала на новом месте, часто не могла заснуть. В памяти всплывали проклятия матери, перемежаемые словами Лилы. Я всю жизнь считала их антиподами, но теперь, по ночам, они вдруг начали соединяться в одно. Они выказывали мне равную враждебность и казались равно чужеродными в моей новой жизни, что, с одной стороны доказывала, что я наконец-то ни от кого не завишу, а с другой заставляла почувствовать, что я теперь совсем одна со всеми своими проблемами. Я попыталась наладить отношения с заловкой. Она вела себя со мной очень доброжелательно, организовала в Миланском книжном магазине вечер в честь выхода моей книги. Собрались в основном женщины. Одни меня сурово критиковали, другие очень хвалили. Поначалу я испугалась. Но потом в обсуждение вмешалась Мария Роза, пользовавшаяся у зрительниц авторитетом. Вслед за ней я тоже осмелела и даже сообразила, каким образом примирить между собой тех, кто выступал против меня, с теми, кто выступал за. Я научилась очень убедительно произносить, на самом деле я не совсем это имела в виду. Провожали меня аплодисментами. И громче всех хлопала Мария Роза. Ужинала и ночевала я в ее квартире, где по-прежнему жили Франко и Сильвия с сыном, которому по моим подсчетам исполнилось восемь лет. Весь вечер я только и делала, что наблюдала за Мирку, выискивая в нем черты сходства с Нино, как во внешности, так и в характере. Я не говорила Нину, что знаю об этом ребенке. Не собиралась этого делать и впредь. Зато я с удовольствием болтала и играла с мальчиком, сажала его к себе на колени. В каком хаосе мы живем, думала я. Сколько осколков рассыпали вокруг себя. В Милане жил этот мальчик. В Генуе — мои дочки. В Неаполе — Альбертина. Я не удержалась и завела с Сильвией, Мариорозой и Франко беседу об этой примете нашего времени. Я ждала, что мой бывший любовник по обыкновению завладеет всеобщим вниманием и при помощи своей блестящей диалектики все разложит по полочкам, объяснит настоящее и предскажет будущее. Тут-то меня и ждал главный сюрприз вечера. Вместо монолога Франко лаконично заметил, что времени, которое объективно — это слово он произнес с сарказмом, можно было назвать революционным — приходит конец. Наступает его закат и уносит с собой все — что служило нам компасом в эти годы. «А я не согласна», — возразила я. «По-моему, дела в Италии обстоят не так уж плохо, и мы вполне боеспособны». «Это тебе так кажется, потому что ты довольна жизнью». «Как раз наоборот, я сейчас в жуткой депрессии». Люди в депрессии не пишут книг. Книги пишут люди, довольные жизнью. Они путешествуют, влюбляются и много говорят уверенные, что ко всему происходящему подберут нужные слова. «А что, это не так?» «Нет. Слова очень редко оказываются к месту, да и то ненадолго. В основном мы лепим их как попало, вот как сейчас, или пользуемся ими, чтобы притворяться, будто все под контролем». «Притворяться? Ты же сам всю жизнь старался все держать под контролем. Ты что, тоже притворялся?» «А почему бы и нет?» Притворство естественно для человека. Мы хотели устроить революцию и были единственными, кто посреди всего этого хаоса находил какой-то порядок и делал вид, что точно знает, что происходит. Можно считать твои слова саморазоблачением? Пожалуйста. Правильные слова, правильный синтаксис, и всему найдется объяснение. Главное, верно выстроить логические связи. Одно проистекает из второго и неизбежно приводит к третьему. И все, готово дело. Так что это больше не работает? Наоборот, прекрасно работает. Очень удобно. Никогда не теряешься, ни одна зараза тебе не страшна. Нет такой раны, которую нельзя было бы залечить, темного угла, который мог бы тебя испугать. Только в какой-то момент этим фокусом приходит конец. То есть бла бла бла лянул сплошное бла бла бла слова теряют свое значение на этом он не остановился еще долго иронизировал высмеивая и себя и меня потом вдруг осекся пробормотал фу сколько чепухи я нагородил и оставшееся время слушал нас троих франко поразил меня если на сильвии перенесенное насилие не оставило заметных следов то на него то давнее нападение наложило неизгладимый отпечаток, изменив не только его тело, но и мысли. Он часто вставал и, прихрамывая, уходил в туалет. Искусственный глаз в посиневшей глазнице и то казался живее, чем второй, зрячий, но мутный и опустошенный. Ничто в нем не напоминало ни веселого энергичного парня, каким я знала его когда-то, ни мрачного революционера, избитого фашистами. Передо мной был печальный, надломленный человек, милый даже в своем цинизме. Сильвия сказала, что я должна забрать дочерей. Мария Роза возразила, что пока моя жизнь не наладится, Деде и Эльзе лучше пожить у бабушки с дедушкой. А Франко, похвалив мой выдающийся ум, который он иронично назвал мужским, сказал, что я должна двигаться вперед, не обременяя себя женскими обязанностями. Потом я долго не могла заснуть. Что для моих дочерей хуже, а что лучше? Что хуже и что лучше для меня, и совпадает ли первое со вторым? Той ночью Нино отступил на второй план, вытесненный Лилой. Она явилась одна, без поддержки в лице моей матери. Мне хотелось обложить ее последними словами и крикнуть ей «Хватит меня критиковать! Возьми на себя ответственность и скажи, что мне делать!» В конце концов, я заснула. На следующий день я уехала в Геную, и без всякой подготовки, При Гвидо и Аделле объявила Деде и Эльзе: Девочки, у меня сейчас много работы. Через несколько дней мне снова придется уехать. Потом еще раз, и еще вы хотите ездить со мной или останетесь с бабушкой и дедушкой? Даже сегодня, когда я пишу эти строки. Мне стыдно, что я задала им этот вопрос. Д-Д. А за ней и Эльза ответили. Мы останемся с бабушкой и дедушкой. А ты приезжай, когда сможешь. И привози нам подарки.